Глава 9. Последние несколько минут Конор прогонял перед внутренним зрением одного за другим ребята из своей команды Джарри и Селену. Точнее, прогонял не их самих, а защиту Ильма. Пока расплетал, помогая младшему Белостенному освободить сначала Эрна, а потом Мирта, запомнил структуру и теперь легко мог определить в пространстве и тех, кто носит эту защиту, и то, что с ними, пусть даже не очень отчетливо, происходит. Колин и Мика могут подождать. Мама Селена в укромном месте, причем ее стерегут и очень сильно, и он мог доверить ее этому странному сторожу. Но Джари, кажется, с приемным отцом не все гладко. Снова сосредоточился на защите Джари и вздрогнул, как от толчка. Кровь, боль, сам не думая, что так может, резко сказал. «Ильм, останови, я выйду». Старшие главы орденов ошарашенно уставились на невыносимого мальчишку. Да он бог весь что возомнил о себе, если говорит с эльфом, не только обращаясь к нему на «ты», но и смея ему приказывать. Но Ильм уже завернул в небольшой переулок. Мимоходом Конор сообразил, почему младший Белостенный так легко подчинился ему. Достаточно было побывать в экстремальной ситуации и ни одной, вместе с недавней, довольно сплоченной компанией, чтобы Ильм понял, доверять приказам самоуверенного мальчишки он может сразу, не думая. «Я иду в противоположную сторону», — выпрыгнув на асфальт, сказал Конор мирт колина вы найдете быстро он где-то рядом потом найдете мику с джарри что-то происходит и мне это что-то не нравится доберусь до него на общественном транспорте поезжайте стой следом выскочил из салона машины эрна мирт справишься и без меня я иду на всякий случай с Конором. конор не отказывайся если понадобится помощь не забывай я сын дракона заденут меня хм, помню усмехаясь буркнул конор И поднял бровь, глядя мимо Эрна. Из машины решительно вышел перт и, хлопнув дверцей, помахал рукой Ильму. Поезжайте, я с ними. Про себя Конор выдохнул. Перт пусть и зловещий тип, однажды попытавшийся не самыми добропорядочными средствами заманить его самого в храм, чтобы сделать учеником некромагом. Но его авторитет главы орденцев должен помочь джаре Эрна это хорошо, но пока разберутся, что он и в самом деле усыновлен драконом, пройдет слишком много времени. Эрна как будто услышал. Оглянулся и ухмыльнулся, кивая на эльфа некромага, пока тот не видит. На общественный транспорт нам не подойдет. Решительно сказал Перт, приглядываясь к довольно людной улице. Мы только что проехали на им площадку личных машин. Говорите, деньги у вас есть, я нанимаю, вы платите. Идемте. И пошел вперед, абсолютно уверенный, что ему уступит дорогу любое существо, всего лишь узнавая его черные одежды некромага. И был прав. Мальчишки переглянулись все так же насмешливо, но заторопились за ним. «Все-таки городской житель, здесь все знает. И еще будет в сто раз лучше, если машину закажет не подросток, а взрослый человек». Пока Перд деловито говорил со служащим на автостоянке, Конор закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Ощущая тепло на коже, которая только-только начала согреваться после путешествия в подземный город, где температура была такой, что тело и не чувствуешь, пока не пойдешь или просто не разомнешь мышцы, мальчишка впервые подумал о том, что же именно произошло там, в том месте, где они нашли камень. Рун на смарагд. Когда он мельком увидел смарагд, он понял опасения тресмегиста. Но Конора сразу же заинтересовало другое. Почему Тресмегист, единственный из эльфов, знавший о местонахождении камня, предпочел забыть о нем? Логика потянула за собой и следующий вопрос. А устоял бы сам Тресмегист перед мощью этого камня в нынешнем состоянии Смарагда, подпитанным энергией подземного города? Он открыл глаза, присмотрелся. Перт шел вместе со служащим по стоянке, огражденной столбиками и цепью на них, выбирая машину расслышав рядом вздох конор покосился на эрна ты чего знать бы что там с ковром и хельми тихо отозвался эрна не глядя на него ты сумеешь определить конор покачал головой на таком расстоянии нет но думаю что волноваться не стоит или мы дали им достаточно силы чтобы они попали в нужную точку по моему Вальгард успел им обоим помочь ты так спокоен мне легче быть сосредоточенным на ближайшей проблеме «Кстати, ты тоже не выглядишь слишком взволнованным?» «У меня хороший учитель». «У нас», — поправил Конор. Мальчишки переглянулись уже без улыбки и поспешили к машине, по капоту которой Перт похлопал ладонью. По-настоящему Александриту стало страшно, когда волчишка прекратила звонко болтать обо всем, перечисляя и характеризуя все, что видела на городских улицах. Ирма сосредоточенно уставилась в окно, и он понял, что она додумалась до главного. И она медленно сказала, не сводя глаз с пролетающих улиц, именно то, чего он боялся. «Если Селена заблудилась, то где Колин?» Кажется, девочка обороте не ждала ответа, потому что, выговорив вопрос, она застыла, склонив голову, словно прислушиваясь. Александрец с ужасом увидел, как темные глаза волчишки наполняются слезами. Чего-чего, а слез он не переносил, ничьих. Но хуже слез Ирмы оказалось состояние его младшего брата. У Берила закривились губы в плаче, подступающим от сочувствия и сопереживания, пока он смотрел на свою маленькую подружку и атаманшу. Александр в отчаянии сам открыл рот, чтобы сказать привычное и пустое. «Да ничего страшного, все обойдется». Но высказать не сумел. «Дети. Они требуют четкого объяснения ситуации. А он... Что он может сказать такого, чтобы успокоить обоих?» Спас положение Эван, сидевший за рулем. Окошечко в салон было открыто, и чистильщик слышал вопрос волчишки и последовавшее затем тягостное молчание. «Ну ты даешь, Ирма!» Насмешливо сказал Эван и ободряюще кивнул. Где Колин? С Конором, конечно, где еще? Вы же только Селену чувствуете, ребятишки, да? А ребята с братства не чуете? Ну и чего зря спрашивать? Вместо этого, Ирма, ты бы причесалась. А то сейчас приедем к селене, она как посмотрит на твои лохмы. Ой, как кому-то плохо будет! Ирма с подвывом вздохнула, вытерла слезы кулачишками и вынула из кармашка кофточки расческу. Через минуту Александрец старался смотреть куда угодно, только не на волчишку, которая, расчесывая, нещадно драла свои косматы и темные волосы, а Берел раскладывал между собой и Ирмой кучку выложенных ею всяких штучек для будущей прически. К месту, которое указали дети, невозможно было подъехать на машине. Пришлось оставить ее при каком-то доме, расположенном поблизости, и пойти пешком. Вскоре вся компания оказалась перед входом на детскую площадку. Берил и Ирма, взявшись за руки, огляделись и уверенно зашагали к самому дальнему углу площадки. Мужчины поспешили за ними, причем Александрит снова почувствовал тревожное сомнение. Правильно ли они поступают, на этот раз не взяв с собой мага? Ну, на всякий случай. На все качели и другие сооружения для развлечения малышня пооткрывала рты, но о своей цели не забыла. Ладно, утро еще, и на детской площадке почти никого. Они прорвались какими-то кустами к более открытому месту, к уголку со всех сторон, окруженному кустарником. Напротив одного края этого уголка тяжело осело в землю бревно, на котором сидела Селена. Не одна. Остановились и малыши, и взрослые. И не от того, что удивились, а потому что к их ногам упала мертвая птица. Ой! удивилась Ирма и нагнулась подобрать птицу. Эван успел дернуть ее за руку, чтобы не трогала, как перед его носом упали еще две птицы, тоже мертвые. Они как будто умирали на лету. «Не подходите!» Хрипло и медленно, словно разучившийся говорить, сказал эльф-подросток, сидевший прижавшись к неподвижной селене, и четвертая птица упала, чуть не стукнув берела по плечу. Тот, взвизгнув, отскочил. «Иначе я убью и вас!» Александрит беспомощно взглянул на Эвана. Такие ситуации точно ему не по силу. Он не умеет гасить конфликты. Эван выглядел тоже не просто озадаченным, но обеспокоенным. Зато Ирма мгновенно рассверепела. «Ты зачем птичек убиваешь просто так?» — завопила она. «Ты же их есть не будешь! Зачем ты убиваешь их?» «Чтобы вы ни подходили!» — огрызнулся подросток. Испуганный Александрит заметил, что руки неизвестного эльфа-подростка затряслись, и на землю упала следующая птица. А ведь он даже не сделал ни движения, разве что раскосился на небо невероятно синими глазищами. «Не убивай птичек!» Чуть не плача попросил Берил. «А то что?» Снова огрызнулся мальчишка. «А то придет Конор и убьет тебя одним пальчиком, понял?» С непередаваемым презрением выплюнула волчишка. «Не убивай птичек!» Внезапно Ирма наклонила голову с двумя торчащими косичками и заголосила «Ты что сделал с нашей селеной? Почему она не смотрит на нас? Почему с нами не говорит? Ты ее тоже убил?» «С какой селеной?» — с искренним недоумением переспросил мальчишка эльф, а потом велел «Уходите, а то...» — и он ткнул в землю указательным пальцем Они все невольно попятились, когда трава перед ними почернела, а кусты вокруг сначала пожухли, а затем буквально рухнули, превратившись в холмики серой трухи. — Пат, — пробормотал Эван. — Может, вызвать ванбу Пусть поговорит с ним. Ирма посмотрела вниз, под ноги, на траву, которая осыпалась, превращаясь в черный прах, потом посмотрела на подростка. Тот сидел, глядя на всех из-под лобья, злой. — Если Селена сидит с ним... — звонко сказала волчишка. — И обнимает его. Если на нем ее куртка, значит, она нашла новенького мальчика в теплую нору. Мальчик, если ты наш, то как тебя зовут? Меня Ирма. Это Берил. А это его старший брат Александрит. А это наш Эван. Он дрался с самим драконом. С колором. Вот. Александрит с изумлением наблюдал, как злоба на грязном, будто от копоти худом лице эльфа-подростка сменяется самой откровенной растерянностью. Впечатление, что на этот раз он не знает, как отвечать, и даже на угрозы слов не находит. Сказать он ничего не успел. Ирма взяла за руку Берила и скомандовала. «Пошли к машине». Ничуть не сомневаясь, Берил развернулся, повинуясь волчишке. А Ирма оглянулась на мужчин и важно предупредила. «Мы сейчас придем. Никуда не уходите». Мальчишка снова насторожился. Дети убежали так, что их топот был слышен некоторое время, потом смолк. Эван вздохнул и присел на корточки в ожидании. Александрит предпочел ожидать стоя. Он как-то не верил, что волчишке удастся переломить ситуацию. Оказалось, волчишка и не собиралась что-то менять. Вместе с Берелом она приволокла из машины к месту происшествия пайки, выданные Веткиным. «Селена заболела», — объяснила она не невысказанно кому, то ли мужчинам, то ли эльфу-мальчишке. «Но если бы она была здоровой, она бы велела накормить нашего мальчика». «Эй, дурачок, это тебе! И кинула к бревну пакетик со съестным. А мальчишка от неожиданности поймал пакет. «Почему ты решила, что это наш мальчик?» Тихонько спросил Александрит. «Он же рядом с Селеной!» железным убеждением объяснила Ирма. «И голодный!» Добавил Берил, сам с открытым ртом, глядя, как мальчишка-эльф зубами рвет кусок мяса, не забывая присматривать за незнакомыми благодетелями. «И что делать дальше?» Не выдержал Эван, обращаясь к Ирме. «Как что?» По-взрослому вздохнула волчишка. «Ждать, когда Конор и ребята придут. Что еще? Хочешь лепешку?» Эван расстелил на земле принесенную детьми плотную накидку с сидений в машине. Все уселись на нее и принялись за поздний завтрак. Мальчишка-эльф давился угощением, спеша есть так, словно боялся, что у него могут отнять продукт. Скептически понаблюдав за ним, Ирма пустила по земле бутылочку с чаем. Одной рукой держась за Селену, будто боясь, что без контакта с ней он будет беззащитен, эльф привстал с дерева и схватил бутылочку. Александрит, хоть и не чувствовал себя голодным, даже сам сглотнул, глядя, как мальчишка задыхается, высасывая воду из сосуда. Джарри поймали, только запутав в металлической сети. Бросок был таким сильным, что Джари не удержался на ногах, а падая, ударился головой. Пользуясь временной обездвиженностью неизвестного мужчины-мага, вздумавшего сопротивляться властям, а также испуганные его силой, полицейские избили семейного Селены, благо он был без сознания». Они тащили его, запутанного в сети, к полицейской машине, намереваясь сунуть его в салон, когда нос к носу с их машиной затормозила наемная легковая машина. Первым из машины выскочил невысокий худенький мальчишка, который буквально зарычал при виде задержанного, а затем из машины появился некромак, причем из явных шишек старого города. Последним вышел темноволосый мальчишка. Полицейских немного удивило. Дети не были в форме, хотя предполагалось, что при некромаге будут его ученики, а не просто мальчишки. «Вам придется оставить этого мага в покое», — величественно сказал некромаг и указал на металлическую сеть с добычей полицейских. «Распутайте его». «На каком основании?» — дерзко спросил офицер-вампир. «Он не подчинился нашим приказам и должен быть наказан». «Но...» «Вы не привели никакого обоснования вашему желанию», — уже нагло заявил офицер. «Для нас этот человек маг-преступник, и он должен понести наказание за неповиновение. Отойдите и не мешайте нам выполнять свое дело». Резкий свист, и все полицейские невольно взглянули на русоволосого мальчишку, а он быстро взмахнул руками. Несколько секунд полицейские смотрели на него, а потом закатили глаза и попадали. «Хм, «Шустро», — негромко сказал Эрн. «Еще бы память им стереть». «Сотру», — буркнул Конор, переворачивая тяжелое тело Джари и выпутывая его из металлической сети. «Иди и стирай», — велел Перт, вместе с присоединившимся Эрна, быстро присаживаясь рядом с телом мужчины-мага на корточке. «А сеть с твоего отца мы снимем сами. Быстрее же». И пробормотал, явно уже думая о своем. «Младший офицерский чин, но вампир. Никакого почтения к эльфу» и некромаг провел ладонью по металлическим ячеям сети, словно нежно оглаживая их. Оглянувшись, Конор криво усмехнулся, когда сеть в местах прикосновения некромага осыпалась ржавчиной, и мальчишку уже успокоенно подошел к полицейским на пару секунд приложить ладонь к глазам каждого. Через минуту Конор бегом бросился к Джаре, с которого некромаг и Эрна страхивали ржавчину, осторожно поднимая его. Лицо Джаря опухло от ушибов, а в целом он выглядел так, Что страшно смотреть. Конор на это не обращал внимания. Главное, что отец, вот он, рядом и жив. Все остальное в руках Бернара, а эльф-целитель легко приведет боевого мага в порядок. «От камня защитили», — с горечью прошептал Конор, шагая следом за пертом, который легко взвалил тело Джари на плечо и нес к машине. «От обычных полицейских не сообразили». «Живой», — напомнил Эрна. Он не мог даже смотреть на боевого мага, кровь которому остановил Некромаг. «В деревне оживет. Хорошо, что Перт его в сознание не привел. Так лучше». Со всеми предостороженностями, уложив Джари на полу в салоне машины, Некромаг обернулся к мальчишкам. «Куда мы его?» «Ищем Селену», — тяжело сказал Конор. «Мне не нравится, что вокруг нее некромагические силы и очень отчетливые». «Маршрут такой. Она вон в той стороне. Когда будем ближе, я скажу точнее. «Некромагические?» — встревоженно переспросил Перт и стремительно побежал садиться на водительское место. А мальчишки уселись на пол поддерживать Джарри, чтобы не дать ему стукнуться еще раз. Лечить и исцелять они умели только на примитивном уровне, насколько их успел научить старик Бернар. Так что сейчас Эрна старался накачать боевого мага силой, чтобы ушибы начали проходить, насколько это возможно, сами». А Конор принялся снимать с приемного отца магическую защиту Ильма. Мирт вскинул голову. «Колин близко», — сказал он. «Заверните на эту улицу, пожалуйста». «Да, я чувствую его», — монотонно подтвердил Ильм, сам прислушавшийся к пространству. Они притормозили близко к скверу. Мирт выскочил на пешеходную дорожку и огляделся. И расцвел улыбкой. Колин медленно шел ему навстречу. Мальчишка-эльф заторопился к нему, слыша за собой тяжелые шаги младшего белостенного. Старший остался в машине, выжидая. Удивленные прохожие даже остановились, когда мальчишка-эльф подбежал к мальчишке-оборотню и обнял его, будто родного брата. Подоспевший Ильм их тоже поразил. На нем не было формы с отличительными знаками Ордена, но по осанке чувствовался в нем немалый эльфийский чин. И этот сильный и явно могущественный эльф присел перед мальчишкой-оборотнем и принялся быстро снимать с него что-то невидимое. Колин судорожно вздохнул и поднял глаза на мальчишку-эльфа. «Мир!» Тот радостно и с облегчением смеясь пожал ему руку. Но Колин вдруг нахмурился и оглянулся. «Мне показалось, что я...» Начал он и вдруг шагнул в низкие кусты, а оттуда на него прыгнул странный серый зверь. Ильм с Миртом отшатнулись, но Колин поймал зверя за подмышки и прижал к себе. Зверь завозился, стараясь задними лапами уцепиться за одежду мальчишки-оборотня и подняться выше. Колин спокойно отнесся к его желанию. «Слушай, Колин, это тот зверь?» — поразился Мирт. «Тот», — сказал мальчишка-оборотень. «И мы берем его с собой. Без меня он здесь пропадет. Ты ведь не возражаешь?» «Вы вытащили этого зверя из подземного города?» Медлительно спросил подошедший друг. «Но ведь это Процион, только без полосок и очков вокруг глаз». «Наверное, я потерял в подземном городе», — сказал Ильм, задумчиво глядя на Колина, выпятевшего живот, чтобы Проциону было удобно сидеть на нем. «Там нет солнца, а весь свет — лишь излучение тамошней магии». «Ну что?» «Едем искать дальше?» «А кого еще не нашли?» Спросил Колин, шагая к машине. «Конора нашли?» «Мирт, кто из наших есть?» «Нашли Эрна», — ответил мальчишка-эльф, который снова прислушивался к пространству, выискивая собрата не по защите Ильма, но по кровной связи. «Причем у меня и Эрна нашел Конор. Он с Эрна отделился, чтобы сразу найти Джари, а потом поехать за Селеной. Так как, в порядке? У нас еды немного осталось в машине». Нашел Мику, сообщил Ильм, почти одновременно с резко обернувшимся в нужную сторону Миртом. Впечатление, что он не на улице, а в доме. Любопытно. Вальчишки ввалились в салон машины, нетерпеливо выждали, пока в кабину сядут взрослые эльфы. И затем, только едва машина тронулась с места, Мирт вынул из запасников походный мешок с едой. Процион, сидевший в машине, обняв ногу Колина, всплеснул лапами. Чуть только по машине распространился запах лепёшек и немедленно сунулся носом в открытый Миртом мешок. Вскоре серый зверь, прислонившись к ногам Колина, сидел с выражением блаженства на острой морде. «Как ты его назовешь? спросил Мирт, осторожно гладя зверя по мягкой шерсти. «Не знаю», — вздохнул Колин и улыбнулся. «Хирма обрадуется, если я предложу, чтобы она сама его назвала». «Согласен», — усмехнулся Мирт. Пока они тихонько разговаривали, пока размышляли о том, где остальные и нашлись ли все члены команды путешественников, машина остановилась. Прислушавшись, Колин и Мирт переглянулись. «Да, Мика здесь». «Я вас подожду», — сказал друг. «Идите». Зверь счел нужным быть ближе к Колину. Тот хмыкнул, но насильно оставлять зверя в машине не решился. Нужную дверь нашли быстро. Мирт позвонил. Появившаяся на пороге девочка-вампир заставила мальчишек улыбнуться. «Привет, Эрика!» «Привет!» — радостно завопила девочка. «Я так и знала, что вы придете! Заходите!» «Мика заболел! У него маг-целитель! Но я рада, что вы пришли!» «Почему он оказался один на улице? Он заблудился, да? Ой!» Это Эрика увидела Ильма и почтительно присела перед ним. «Вы знакомы?» — с недоумением спросил младший белостенный. «Это Ильм» представил его Мирт, и Эрика снова присела перед эльфом. «Мы познакомились, когда выводили Конора из храма некромагов». «Эрика, так Мика у тебя?» «Да, мы пригласили к нему целителя, потому что он как-то странно себя ведет». «А нам можно зайти?» – предусмотрительно спросил Ильм. «Родители против нашего присутствия возражать не будут?» «Нет, мама здесь, и она сказала, как только Мика придет в себя, мы сразу поедем в деревню, чтобы отвезти его». «Тогда, Эрика, будь так добра, предупреди маму, что пришли те, кто поможет Микке выйти из его состояния. Без приглашения я не могу войти». Мальчишки, рвавшиеся в комнаты друг к другу, тут же застыли на месте, не решаясь после слов младшего белостенного бежать впереди него. Эрика хмыкнула на такие церемонии, но помчалась в комнаты, хотя глаза девочки-вампира явно горели желанием познакомиться с интересным серым зверем у ноги Колина. Не прошло и нескольких секунд, как в прихожую вышла мать Эрики и внимательно выслушала странных гостей дочери. «Да, проходите, пожалуйста», — просто сказала женщина. «Наш местный целитель и впрямь не понимают, что происходит с мальчиком». Мальчишки так и не решились бежать впереди младшего белостенного, чем заслужили, как ни странно, одобрительный взгляд женщины-вампира. Правда, Колин попытался скрыть присутствие серого зверя, Но, кажется, женщина сочла неизвестное животное, время от времени робко высовывающее длинный нос, безобидным, так что в комнату, где лежал Мика, они всей компании не ввалились, предпочтя выждать, пока Ильм не снимет защиты с Мики. Едва мальчишка-вампир открыл глаза, Мир и Колин отчетливо ощутили, что полная связь между братством восстановлена. И теперь также отчетливо они чувствовали, где находится Селена, пусть ее и продолжала скрывать защита белостенного. Коротко объяснив быстро очнувшемуся Мике, что происходит, они потащили его с собой к выходу. Но мальчишка оглянулся. Эрика! Мика! Обрадовалась девочка, которая была скуксилась, глядя на поспешный уход нежданных, но таких интересных гостей. Мама, я с ними! Мать взглянула на Ильма. Вы кто? «Ну, я хромовник ордена Белой стены. Поклянитесь, что с моей дочерью ничего не произойдет. А вечером мы с отцом сами заберем ее Из вашей деревни Ильм, кажется, хотел возразить, что им сейчас Не до лишних пассажиров Но заглянул и в молящие глаза девочки И нетерпеливые мальчишек В общем, старик-друг только рот раскрыл При виде бегущей к машине толпы детей Но возразить ничего не сумел